Пособие по обществознанию для поступающих в ВУЗы. Обществознанием называют совокупность знаний об обществе, получаемых в рамках разных наук. Философии, истории, правоведения, экономики, социологии, географии, искусствоведения, экологии и многих других. Каждая из них рассматривает тот или иной аспект существования общества. Ядро обществознания составляют науки, предметом которых являются наиболее общие закономерности существования общества. Такие науки называют общественными науками.